Глава шестнадцатая. От разговора к разговору. Вышло намного быстрее, чем я думал. Говорю в никуда, потягиваясь и разминая затекшую спину параллельно с расслабляющими упражнениями для разума, которым пришлось порядком потрудиться. Да и чего это ему? Мне. Это я обращал внимание на каждую мелочь, взвешивал каждое слово и искал скрытые смыслы всюду, где это было в принципе возможно. И было это не только напряженно, но и скучно, ибо для меня в кабинете прошло где-то часов 12, как минимум. Даже в минуты простой я не мог себе позволить выйти из ускорения, так как тогда мой контроль над собственными эмоциями и мыслями мог дать слабину, и вовне просочилось бы что-то, кроме специально заготовленных шаблонов. А я этого не хотел, ибо моя собеседница была телепатом и вряд ли слабым. Ее рангом я, конечно, не интересовался. Но пока практика показывала, что чем сильнее был псион, тем более высокий пост он занимал. Уж не знаю, как это сказывается на фактической эффективности работы всей системы, но отрицать реальность было глупо. Едва трап остался позади, как личный транспорт тайной советницы пришел в движение, втянув в себя язык и задраив шлюзы. Четырехвинтовая машина с гулким и мощным воем поднялась в воздух, зависла ненадолго и, словно окончательно определившись с точкой назначения, сорвалась с места оставив после себя лишь ищущую куда бы осесть полевую завесу. Дискомфорта мне это не доставило, так как воздушный пузырь диаметром в 5 метров надежно защитил меня от всего лишнего. Псионика одновременно и была страшным оружием, и обеспечивала комфорт в быту, не в пример лучше любой техники. Конечно, приспособить для облегчения этого самого комфорта можно было не всякое направление, но как минимум половину из всех неизвестных. Что-то больше, что-то меньше но оружие из псионики все равно получше будет. Я неспешно вышагивал в направлении припаркованного неподалеку от опустевшей площадки автомобиля Ворошилова, который, судя по активности его разума, спал. Ничуть не удивлен. Псион фактически оставался человеком, кроме разве что владеющих биокинезом, так что обер к нынешнему моменту выжимал из себя все соки. Мне даже стало совестно из-за того, что я так быстро совсем закончил не став разводить демагогию и направляя разговор по сугубо деловому руслу. Самой насыщенной оказалась последняя стадия переговоров, ибо обсуждались там детали, закрепляемые на, так сказать, бумаге. По итогу я получил, не добился, заметьте, ибо мне ни разу не сказали нет, все, что хотел, включая ряд гарантий касательно моего участия в изучении разломов и в целом выхода в город. Последнее само по себе мне было не нужно, но почему бы и нет. Мало ли в будущем потребуется, а у меня уже все оговорено. Я уже подошел к автомобилю, но оберкомиссар просыпаться не торопился, да и будить его тоже никто не собирался. Я же, проникнувшись сочувствием к ближнему своему, поспешил облюбовать ближайшее дерево, устроившись ровно над черной махиной транспорта от четырех колеса. Растянутые на манер веревок примитивного гамака телекинетические канаты особо никуда не врезались, так что я устроился с большим комфортом. Для чего, спросите? А для отдыха причины не нужны, тем более я постоянно что-то делал внутри своего разума. Плюс размышлял касательно того, что, возможно, я совершаю ошибку, разбивая свой цельный талант на части направления. Ведь что такое псионика? Это способность влиять на реальность посредством своей воли и энергии, использование которой оставляет после себя поддающуюся обнаружению пси. Собственно, из-за этого иногда эти разные вещи приравнивают друг к другу так как задействуя волю и энергию, псион также манипулирует и пси. Если я подожгу что-то пирокинезом, то изначальная манипуляция пыхнет пси. Подниму что-то телекинезом, и пси будет как будто бы тоже поднимать, тенью следуя за самой манипуляцией. Только телепатия выбивается из общей картины, но только потому, что в дело вступает ментальное поле, коем телепат манипулирует для достижения нужного ему результата. Но это сейчас не важно, ибо суть... Корень моих размышлений – это целостность псионики, по каким-то причинам разбитой на направление. Я уже лично и не совсем сталкивался с тем, что обладающие достаточным потенциалом псионы, студенты во всех наблюдаемых случаях, ограничивают себя чисто психологически, не могут воспроизвести то или иное явление, независимо от того, что им уже покоряется нечто куда более сложное во всех смыслах. Конечно, я опирался на голую теорию, но она очень уж ровно ложилась на наблюдаемую реальность, в которой роль играли не только понимание воплощаемых процессов со способностью представить их в реальности, сколько банальная уверенность псиона в том, что это можно сделать. Грубо говоря, наличие могучих мышц и опоры не поможет человеку сдвинуть камень, если он просто положит на него ладони и будет ждать. Потребуется волевое усилие, не в виде «хочу», а в виде команды для всего тела «делай». И вот этой-то команды может и не быть. Впрочем, это все равно не объясняет того, почему один одаренный изначально пирокинет, другой криокинет, а третий светом управляет свободное от работы время. Да, я уже узнал, что Псион мог усердной работой и трудом открыть себе способности к другому направлению. Но это было так медленно и трудно, что пытавшийся овладеть хотя бы одним новым направлением на уровне изначально доступного, псион рисковал умереть от старости, так и не достигнув своей цели. У меня ситуация отличается в корне, но оказало ли это влияние на саму суть известной человечеству псионики? Экспериментировать было опасно. В этом случае даже крупицы сил, достаточных разве что для того, чтобы спичку запалить, могло хватить для какой-нибудь невразумительной дичи, С другой стороны, я не смогу удалиться от эпицентра эксперимента дальше нескольких сотен метров, даже спустя годы и годы, на протяжении которых я буду, если моя теория верна, ограничен в своих возможностях. Да и вероятность того, что смешение направлений приведет к коллапсу невероятной разрушительной силы, все-таки довольно низка. А все, что поменьше, я смогу сдержать, если как следует подготовлюсь. Как это как следует? А очень просто. Максимальная концентрация на области создание крио, пиру, гео и телекинетических слоев защит, максимальная изоляция рабочей зоны, включая откачку воздуха и создание вакуумной прослойки. Да, примерно так это и должно выглядеть. Покивал я в такт своим мыслям, изучая получившуюся сферу диаметром с половину метра. Это как раз предел, по достижении которого наращивание размеров приведет лишь к увеличению сложности сдерживания вышедшего из-под контроля явления если все пойдет по худшему сценарию. А места мне для экспериментов много не надо, хватит и объема футбольного мяча. К слову говоря, если такую сферу слегка растянуть и создавать, скажем, вокруг противника, после чего сжимать ее, формируя несовместимые с жизнью условия внутри, может получиться весьма достойный способ аккуратного устранения, использующий мою подавляющую мощь и силу воли на полную. Интересно даже, это кто-то пробовал реализовать? или у основной массы псионов недостаточно сил для того, чтобы таким образом ловить и удерживать противника? — Геслер! я взглянул вниз прямо на скрестившего руки на груди заспанного, но очень недовольного оберкомиссара. — Почему не разбудил? — Посчитал, что раз вокруг никто не суетится, то время еще есть. А без сна кто-то вроде вас может натворить такого, что моим невинным шалостям рядом стоять будет стыдно. — Честно ответил я, развеивая гамак и мягко приземляясь на сочную траву отчаянно тянущуюся к солнцу. Это, может, и не мое дело, но я поступил, как поступил. Непродолжительное молчание закончилось тяжким вздохом и взмахом рукой, вроде «Ну и черт с тобой, не отставай!» После чего мы споры загрузились в салон автомобиля с невозмутимым точно скала водителя. Его вообще можно было бы за робота принять, не дыши он и не моргай. Когда-то я о таких профессионалах только слышал, но лично не встречал. А теперь куда ни кинь взгляд, они будут повсюду. «Мы и правда никуда не торопились, но в следующий раз все может быть иначе», — сказал мужчина, устраиваясь напротив. Да и просторный салон был устроен именно так. Диванчики напротив друг друга с большим проходом между ними, куда при желании можно было спустить с потолка столик. «Через полтора часа должен будет прибыть Троекуров, твой наставник. С ним будет еще парочка опытных псионов, с которыми ты должен будешь познакомиться». Если нам повезет и все пойдет гладко, то они тоже присоединятся к твоему обучению. Настолько эксцентричные личности? Еще какие! Оберкомиссар усмехнулся, сунув руку за пазуху и вынув оттуда самый обычный смартфон. Правда, полностью погружаться в происходящее по ту сторону экрана не стал. Зато их подход может поспособствовать твоему развитию куда лучше, чем традиционные методы. А методы господина Троекурова, они какие? Традиционные или не совсем? Совсем нетрадиционные, я бы сказал. Да ты и сам должен был это понять. Никто в здравом умении обучает ни студентов, ни кадетов через лобовое столкновение с более опытным противником. Пусть и в формате тренировки. К традиционным методикам куда ближе лекции, на которых ты бывал совместно с менее необычными студентами. Действительно, там львиную долю урока занимала теория и инструкции по технике безопасности. Практики и всяких наглядных вещей там было до преступного мало. Правда, я и сужу по нескольким лекциям со своим-то колоссальным опытом длиной в неделю. Что ж, тогда я заинтригован и заинтересован одновременно. Каждый псион смотрит на окружающий мир и свое ремесло по-своему. И получить наставление от других сильных бойцов будет не лишним. Могут и на что-то новенькое натолкнуть и открыть глаза на некие прописные истины, вроде общеизвестных методов борьбы с пробойщиками, которые вообще не пробойщики, а натуральные подавители, как я уже подмечал. Не может же такого быть, что жизнь обычного псиона ранга так четвертого обрывается, едва на него посмотрит парочка таких уродов. Вот и я считаю, что это маловероятно. В штрафники сверхценных бойцов никто не определит, так что подавители... Это нечто околообыденное, с учетом невысокого в целом числа сильных псионов в мире. Не рассчитывай на многое. Эти господа действительно ни разу не учителя. И пригласили их исключительно из-за их недостижимой боевой эффективности. На своем веку они успели много где повоевать. И спецов лучше, лично я просто не знаю. Это же не столпы, правда? Мужчина рассмеялся. Конечно же нет. Но голая мощь не делает тебя лучшим. Можно, конечно, превосходить оппонента абсолютно, но всегда остается командная работа, профессионализм и способность правильно распорядиться своими силами в конкретной ситуации. И я категорически не рекомендую тебе забываться, надеясь на свою силу. Если ты столкнулся с противником, которому с тобой никак не совладать, и он еще не отступает, значит у него есть план. Я был склонен согласиться с озвученным выводом, ибо толпой, как известно, гасят даже льва. А опыт последнего сражения показал, что как минимум те же подавители могут доставлять мне проблемы. Сколько их нужно, чтобы полностью меня обезоружить? 10? 20 человек? Я, конечно, заранее замечу их приближение, но нельзя исключать возможность ошибки. Меня могут отвлечь, связать боем или выставить против по-настоящему сильных пробойщиков, которые, например, будут действовать на огромном расстоянии, под прикрытием других псионов, из куда большей эффективностью. Фактически стабилизация реальности чужой воли стала моим злейшим врагом, ибо это на обычного псиона столько сил не бросит. А на меня? Я и сам до этого дошел, а ваши слова, господин комиссар, только убедили меня в правильности таких мыслей». В ответ мужчина довольно улыбнулся, не переставая, впрочем, косить взгляд на экран своего телефона. «Мне нравится твой рациональный подход и способность ясно мыслить даже в столь необычных обстоятельствах». Абсолютное большинство людей, получив все то, что получил ты, пустились бы во все тяжкие и доставляли бы куда больше проблем. Только калибр проблем был бы поменьше, как я предполагаю. Что такое кутеж и завышенное самомнение против всего того, что организовал я? А Ворошилов тем временем сунул руку за шиворот, достав оттуда деревянную коробочку с весьма характерным оформлением. Я ничего против сигар не имел, спасибо возможности закрыться от дыма напрочь. Так что и возражать не стал. Спустя секунду порядком вымотавшийся и уставший мужчина выпустил первую струйку дыма в приоткрывшееся окно. Только не сочти мои слова за призыв к действию, конечно же. Мне нравится наслаждаться жизнью, но досрочная смерть из-за когда-то победившего желания отдыхать сверх меры меня не прельщает. Я вообще планирую жить вечно, так что... планирую жить вечно? Я бы поперхнулся, да только скорость мышления не позволила. Имея способности в биокинезе, Глупо не прикидывать усилия для усовершенствования тела. Может, получится протянуть хотя бы лет двести. А вот оберкомиссар закашлялся, выпустив сигаретный дым не в приоткрытое окно, а прямо в салон. Клубы сизой дымки разбились о сферу, окружающую мою голову, а спустя секунду и вовсе улетучились подхваченные моей волей и силой. «А знаешь», — мужчина заговорил, едва откашлившись, — «в твоем случае это может оказаться возможным, но даже если у тебя что-то и выйдет, Никто не должен об этом узнать. Слышал, что это относительно свободно манипулируют своей внешностью. Я понял, на что намекал оберкомиссар. А он понял, что я понял. Вот такая вот крокозябра из пониманий получилась. Еще кое-что. Я уже говорил, но повторю еще раз. Твоей вины в произошедшем вчера нет. Уж не знаю, насколько ты склонен к самобичеванию, но сейчас это будет лишним. Имело место быть череда ошибок на самых разных уровнях что привело к печальным последствиям. Вот только не выбери они тебя целью, и кто знает, кого им удалось бы устранить. У них действительно были шансы? Шансы есть всегда. Вопрос лишь в том, кому повезет в конкретном случае. Вчера случилась ничья. И не поспоришь ведь. Погибло слишком много наших людей, а горка трупов с их стороны совершенно не котировалась. Наверняка, если судить по словам оберкомиссара, из пленных не вышло вытянуть ничего важного. Ведь в противном случае... Ничья стала бы нашей победой. Наверное. Просто держи в уме, что сейчас твоя главная задача пассивное давление на наших врагов. Такова участь всех сильных псионов, иногда даже вопреки их желаниям. Я кивнул. Очевидно, что сильные псионы пятых-шестых рангов заменили собой ядерное оружие. Нет, последнее никуда не исчезло, и ядерных боеголовок становилось все больше у всех стран. Но настоящую угрозу теперь несли с собой сильнейшие псионы. Ядерное оружие, по крайней мере, можно было найти и уничтожить, перехватить и остановить до того, как оно причинит ущерб. Псиона, если он сам того не пожелает, практически невозможно обнаружить. Один единственный человек, который может уничтожать города и регионы, или даже вызвать катаклизм планетарных масштабов, это опаснейшее оружие. Потому псионов контролировали, и потому крупномасштабных межгосударственных войн не было самого появления факторов сдерживания, шестых рангов да из под полы вылезли террористы случались локальные столкновения и многочисленные конфликты в серой зоне но шестые ранги там появлялись крайне крайне редко они демонстрировали силу добавляли баллы в своей стране и после этого в принципе не выходили на поле боя потому что если выйдет свой выйдет и чужой а к чему может привести столкновение одаренных такой силы страшно даже представить и меня это полностью устраивает господин номер комиссар Не то чтобы я мечтал убивать и уничтожать веселье ради, у всего должна быть цель, и я не могу представить, что должно случиться, дабы я воспылал неистовым желанием превратить наш мир в отражение тех, что встречаются по ту сторону разломов. Куда больше меня напрягает то, что, насколько мне известно, в разломах не встречались живые, населенные людьми миры, только уничтоженные, фонящие радиацией или стертые в труху неумолимым временем. В противном случае мы бы сейчас вряд ли разговаривали бы, Геслер, Ухмыльнулся мужчина, о взгляде и эмоциях которого промелькнуло что-то вроде застарелого облегчения. Ведь сила пугает тех, кто ею не обладает. Остаток пути мы проделали в тишине. Остановившись у закрытого на ремонт, но временно ставшего приютом для военных и вызванных сюда псионов, крыла Академии. Совсем скоро сюда прибудет Троекуров и сотоварищи и я получу уникальную возможность пообщаться с сильными и экстравагантными псионами, которые могут многое мне дать, чисто теоретически. А потом, ближе к ночи, я могу рискнуть и начать эксперименты по объединению частей в единое целое. Главное, чтобы направления действительно оказались частями целого, а не составляющими катастрофы.